Глава 37 Очевидно, что в настоящее время назрела необходимость в создании отдельного ведомства и даже министерства, которое занималось бы вопросами освоения и разработки опричных земель как непосредственно, так через выдачу концессий. Вместе с тем требует особого внимания надзор за так называемыми «серыми проходчиками», действующими в обход существующих правил. Причиняемый ими ущерб с года в год увеличивается, не говоря уже о том, что не соблюдая элементарных правил, действуя нагло и жадно, подобные личности ставят под угрозу не только собственные жизни, но и безопасность окружающих из доклада князя Скорынского, зачитанного на внеочередном заседании думы. Зорька хлопотала на кухне, причем ощущение у меня сложилось, что хлопоты эти нынешние затеяны исключительно из желания поглядеть, исполнит ли Еремей свое слово. «А?» Она обернулась руки в боки, уперши, Явились! Вот привел. Зорькины тоненькие брови, сошлись над переносицей, а губа некрасиво оттопырилась. Уж прости, красавица! произнес Еремей вкрадчивым тоном, от которого у меня по спине мурашки побежали. Не стучалось мне прежде так вот простоволосица, прими в извинение, и протянул ей коробочку из кондитерской. Коробочка нарядная, в тончайшую бумагу завернута, а сверху бант пышный увязан, когда только успел. Хотя, когда мы в отключке были, тогда и успел. Зорька прям замерла. «Это... это мне?» Пухлые руки ее к груди прижались. «Кому же еще?» «Я так-то... ну, как-то, но... мы, Но коробочку взяла. «Садитесь вон!» – махнула она на нас грязным кухонным полотенцем. «Куда-нибудь! Голодные?» Очень соврал я, и метелька живо сообразивши, откуда ветер дует, закивал. «Прям страсть до чего! Аж на кишки к хребту прилипли!» Мы чинно уселись за стол, на котором появились две миски с холодной, слипшейся от жира гречневой кашей. «Картошка-то где?» – поинтересовался Еремей. А то ж пока эти управятся, давай сам подсоблю развина моя. Да не надо, на чтося кому подсобить? Где же вы были-то? И вы садитесь, Ай, и Анисимович, небось, проголодались. Я-то не особо, я привычный. Ох, это же неправильно-то. Зорька закружила, захлопотала, и метелька толкнул меня под бок локтем, скорчил рожу. Я легонько качнул головой. Вовсе не в симпатиях дело, в ином. Думай. Но думалось вяло. Холодную оскризлую кашу я заглатывал, не жуя, и комки ее проваливались в желудок, который вроде недавно был полон, а теперь снова опустил и так, что от голода аж слюну погнало. Это отходняк с той стороны. Или иное что. И усталость. Глаза прямо слипаются. Главное, вроде стараюсь, держусь, а они все одно. — Ох ты ж, боже ж мой! — раздалось над головой, и я встрепенулся. — Совсем вы, Еремея Нисимовичек, заморили? — Так учеба воинское дело такое. Сейчас вон спать отправлю, до классов доберемся. Зорька замахала руками. — Не надо, — сказала, — там уже все поснувшие, да и беспокойные. Сегодня вон пятерых новеньких привезли, так что тоже пока обживутся, обустроятся, привыкнут к нашим порядкам. Пусть вот тут при кухне ложатся. Я скажу, чтоб утречком их не беспокоили. Надо же, какая вдруг забота. Тут, вон, рядом закуточек есть, и топчанчик поставили. Я сама стучаюсь, как припозднюсь до города вертаться. То и туточки а порой и вовсе. Я поднялся. Странное оцепенение не проходило. И главное, вроде все осознаю, все понимаю, но в сон тянется страшной силой. И лилиями опять завоняло, причем запах этот вплетался в общую какофонию ароматов приютской кухни. Пригорелого, прокисшего, старого чана с помоями, которые завтра понесут в свинарники даже дерьма. Откуда тут лилиям взяться? А они есть? «Пусть отдохнут, бедолажные!» — на голову легла мягкая Зорькина рука и... Тень внутри меня встрепенулась, а рука тотчас убралась, правда, оставив этот мерзотный запах. «Я уж позабочусь, вовсе он скажу Евдокии Пудятишне, что мне помогать будут. Чай не откажет?» «Несомненно, не откажет». И Еремей кланяется. «Век вам благодарен буду». «А то ж мне аккуратно отъехать надо бы на денёк-другой, а то и поболее. Вот думал, кому бы поручить, чтоб приглядели. Сами понимаете, ребятишки тут непростые. То одно случается, то другое. Я и пригляжу?» С какой-то неестественной готовностью даже с радостью произнесла Зорька, и рука ее вновь коснулась уже не волос, но шеи. «Да ладно!» «И тогда я буду спокоен!» И главное, готов душу свою в залог поставить, что все то и эта радость, и эти прикосновения и суетливость неожиданная не остались незамеченными. Еремей попрощался и вышел. «Вот тут, тут, мальчики, будет хорошо!» Зорька подталкивала меня в спину и метельку тоже, которая и вряд ли соображал хоть что-то. Там и тепленько, от печки до тепло идет, жаркостей не ломит. Так бабка моя говорила, а она знала, да, знала распрекрасно. Поляжите, топчанчик хороший, вдвоем место хватит. А вы как же, словно спохватился я, вы из-за нас не поспите. Ой, много ли мне старой надо, и так бессонница замаяла, а так вон завтраком займусь и капусту почистить ещё. «Да-да, капусту почистить!» Комнатка, куда нас провела Зорька, была невелика. Даже не комнатка, а кладовка, старая, из которой и не все-то вынесли. Зато впихнули старый топчан, на который накидали кучу тряпья. «Вон, ложитесь, спите спокойно!» — велела Зорька строгим голосом. И Метелька послушно забрался на эту груду. «Я последовал примеру». Зорька заботливо укрыла нас драным одеялом, постояла немного любоясь, а после уж вышла, аккуратно притворив дверь. Я выпустил тень. Осторожненько так. И та, очутившись на свободе, крутанулась, выбирая запахи в части прочих, и тот раздражающий лилейный. Тень затрясла башкою, зафыркала и оскалилась. Стало быть, не ошиблись. Метелька. Шикнул я и пихнул в бок своего то ли приятеля, то ли уже кого-то более важного, чем приятель. «Просыпайся, а то пропустишь все!» «Чего?» Он попытался открыть глаза, и я видел, что ему очень хочется проснуться, но не выходит. «Сейчас нас убивать придут». «Чего?» «Тише ты!» Благо я вовремя успел рот зажать. «Не ори, зорька, сумеречник!» «Зорька? Ты больной? Какой из нее сумеречник?» «Не я, Еремей, стушай, а про нее что говорят?» «Что? Блин, голова, как... не помню! Давай, старайся, думаю, это она или зелье подыла какого или наколдовала». Или еще чего, что только сумеречники и могут, а ведь что-то недомогут такого особого. Тень нырнула под кровать, и оттуда раздалось громкое чавканье. Вот знать не хочу, чего она там жрет, потому что буквально шкурой всею ощущаю, что мне этого знать не надо. Чисто для сохранения душевного спокойствия не надо. «Давай же, пролупляй глаза!» «Савка, ты!» — Мителька все же сел и головой затряс, а я прямо ощутил, как моя сила тянется к нему, как, как из полного сосуда в пустой переливается, и, похоже, мы теперь с ними вправду как два сосуда, только он совсем мелкий. Пока. Зато сила выбила из него остатки сонливости, Зорь к ней ну, она ж добрая, хотя и ворует, конечно. — А кто не ворует? Метелька потер глаза. — Все, ну, она хоть бы совесть в конец не потерявши. Так себе аргумент, честно говоря. Тень подобралась к двери, которую явно заперли. — Точно, я слышал, как задвигают с той стороны засов. Что о ней говорили? — Да что о ней говорить-то, она ж так. «Тут при кухне, при хозяйстве...» «Хотя вот...» «Он задумался...» «Как-то один старшак...» «Ну, той весной...» тебя еще тут не было...» «Вот...» «Он начал зорьку доводить...» «Обзывался там...» «Еще как-то пихнул в спину...» «А ему другие сказали, что не надо ее трогать...» «Что у нее глаз дурной...» «А он не послухал...» «И...» «И шею свернул...» «Вот с забора сверся и свернул...» Точно. Тогда шептать стали, что Зорька так-то добрая, но ежели кто обижать начнет, то и все. Тень просочилась то ли сквозь дверь, то ли в щелку под нею, и, крадучись, осторожненько направилась на кухню. Зорька и вправду не спала. Она танцевала. — Мать вашу, она танцевала! Я прям застыл. — Ты чего? — Метелька дернул за руку. Она танцует. «Сорька? А как ты? Та тварь, да, твоя? Ты, стала быть, примучил? Ну, тень!» «Тихо, я смотрю. Она так странно танцует, как... как ведьма. Классическая такая, какими бывают ведьмы из сказок. Руки в бока уперла, будто себя же поддерживая, и кружится, кружится». «Юбки подлетают так, что видны толстые ноги, чулками обтянутые. Притом Зорька еще и напевает что-то себе под нос. Веселенькая!» она давно тут?» «Ну, так-то да, вроде как!» Метелька скребет голову. «Что в тебя, точно! Мне еще один сказал, что как Евдокия на дела приняла, так всех-то поганою метло и погнала, что из старых тут только Антошка остался. Антон Павлович и Зорька. Она-то еще когда кухню ведала? Евдокия на ее четко поприжала, но чтоб воровала не сильно. А логика Еремея проста и понятна. Если три жертвы, то тварь старая, отожравшаяся». Если старая, то в приюте давно и, скорее всего, еще с тех времен, когда в этом приюте порядка не было или когда случился прорыв, с которого твари выбралась. Возможно, вполне, тогда осталось лишь отделить старых сотрудников, проверить, Антошка, Антошка наркоман или... или притворяется. «Нет, на ту сторону он меня выпихивал вполне без притворства, и наркоту из травы бодяжить бы стал точно, а имеясь у него свой ход на ту сторону, стал бы он рисковать. Но... Зорька? Как? И почему?» «Скоро, скоро, скоро!» — мурлыкал мягкий и совсем не Зорькин голосок. «Ты вернешься совсем скоро! На этот раз получится!» — Получится, получится, сладкий, мягкий. — Чтоб тебя! Непонятно, почему Михаил Иванович до того же не додумался. Или додумался? У него ведь и опыта побольше, и возможностей. А он... он сделал вид, что загадка тут призагадочнейшая, с тайною-тайной в купе разгадать, которую ему не по силам. Зачем? Или... А если если не только Еремей мог почуять тень, синотники ведь с ними давненько дело имеют. И если. Если Михаил Иванович заподозрил, вот когда меня благоставлял или что он там делал, уверенности не было, а вот сомнения те появились. Как заставить меня проявиться? Зорька остановилась, если подозревает. «Спрашивать напрямик? Зачем, если солгу? Лучше уж так. Случай хороший. Тварь уже пыталась убить меня. Значит, попытается снова. Стало быть, рано или поздно я вынужден буду сопротивляться. Человеческими силами с сумеречником не справиться. И тогда...» По спине поползли струйки пота. «В монастырь не хотелось. Категорически...» Нет, может, Еремея ошибается и не все так плохо, но... Зорька чуть качнулась, и губы ее растянулись. «Плохой мальчик!» — погрозила она тени пальцем. «Очень плохой мальчик, но мы это исправим. Будет хороший, будет лежать тихонько-тихонько и мамочке не мешать. Если так, то...» Думай, Громов! Голова дана не только, чтобы в нее есть. Бежать? Некуда бежать. В комнатушке ни окон, ни дверей запасных, а за этой единственная тварь, которая неспешно танцующей походкой приближается. «Метелька, ты только не трясись, но нас сейчас реально убивать станут!» — сказал я, выдергивая Метельку из полудремы, в которую он опять впал. Вот чую, какой-то пугань она плеснула то ли в питье, то ли в еду. Мне вон тоже зевать охота, даже близость смерти как-то не сильно помогает. Встряхнуться, осмотреться. Ага, -а, а револьвер Еремеев при мне? Как-то вот он и не забрал, а я и не отдал. Хорошо, пули в нем непростые, поэтому хоть какой-то шанс. Тень я дернул. Если моя догадка верна, а ничем другим эту вот загадочную тупость опытного дознавателя я объяснить не могу, то ее присутствие попытаются зафиксировать. Как? Хрен его знает. Артефакты в этом мире имеются и во множестве, и при наличии теней должны быть способы их обнаружения. «Савка!» — Метелька зашарил вокруг себя. «У меня только нож. что делать?» «Лечь, притворись спящим, и я лягу. Если уж стрелять, то на поражение». Тень шмыгнула в щель и, как показалось, с большой охотой, а я услышал тяжелую поступь зорьки. Та вроде и кралась на цыпочках, но как-то очень уж громко. «Как стрельну по ситуации или бей, или, может, если получится, беги, кричи, на помощь зови». «Сомневаюсь, что помогут, но да вдруг...» Я вытянулся на топчане, накинув на себя тряпье и глаза закрыл. Револьвер положил рядом, придерживая его рукой. «Надеюсь, не подведет». Дверь приотворилась совершенно беззвучно и потянула. «О, да, этот запах я не мог не узнать. Я от него почувствовал, как на спине волосы дыбом становятся». Тук-тук! пропила Зорька хрипловатым чужим голосом. А кто там прячется? А я вижу куку! -ку. Полная куку! -ку. Причем давно, но лежим. Спокойненько лежим, делая вид, что уснули. Нехорошо обманывать мамочку! «Мамочка играть пришла, пришла играть, мамочка, ты, негодяй, прячешься!» В голосе появились нервические нотки. «Плохой мальчик, плохой!» «Мамочка!» Я повернул голову в сторону Зорьки. «Готов поспорить, она знает, что я не сплю!» «Мамочка, ты ли это?» «Я, сынок, я! Ты где?» «Тут, мамочка!» «И я тут, иди ко мне! Не могу! Чего же? Страшно!» Проныл я столько признаков, как только получилось. «Тут темно, темно и страшно, а ты ушла! Мне надо было! Мамочке пришлось!» Отозвалась Зорька. «Мамочка работала! Посмотри, что мамочка принесла тебе!» В темноте я вижу и не только огромное тело Зорьки, которое собой заслонила проход, но и дымку, которая теперь это тело окутывала. «Мамочка, я так соскучился!» Дымка сочилась из ушей и рта. Она пробивалась через кожу, сгущаясь и образуя длинные нити, а те сплетались в жгуты. Выглядело жутко. «Мамочка!» Немного надрывав голос, иди же ко мне, обними меня, иду, сказала Зорька и, раскрыв руки, будто и вправду собиралась обнять, шагнула ко мне.